Глава 13. Стесненные обстоятельства Или нас загоняют в угол, в буквальном смысле. Густав, Диана и я на цыпочках бросились в кухоньку, а оттуда оставался только один путь к отступлению, и мы все втроем втиснулись в сортир, где мне было тесно, даже в обществе единственного скорпиона в мусорном ведре. Впрочем, я бы вовсе и не возражал против тесноты, достанься мне более удачное место. Но пришлось стоять, прижавшись спиной к двери, в то время как Старый взгромоздился на унитаз, а Диана уселась к нему на колени. Несмотря на полнейшую темноту, мне казалось, что я вижу слабое красноватое свечение там, где должно было находиться лицо брата. «Неужели Маха и Ивонка вернулись?» — еле слышно спросила Диана. Я подался вперед на голос, пока не ощутил на щеке ее дыхание. — Если так, — прошептал я, — молитесь, чтобы никому из них не захотелось отлить. Густав шикнул на меня. Я просто говорю, что им достаточно лишь увидеть. Ох, дерьмо! — Что? — спросила Диана. — Я оставил зеленчика на столе. Брат снова шикнул на этот раз ткнув меня кулаком. Думаю, он целился мне в руку, но из-за отсутствия света и моей скрюченной позы попал сверху в плечо, прямо в твердую кость. Мы с братом-хором ойкнули, и на сей раз шикнула уже Диана. «Нас выдаст дурацкая капуста!» — буркнул старый. Но тут нас снова призвали к тишине, и на сей раз призыв подействовал, поскольку выражался в скрипе половых досок. Доски скрипнули еще раз, еще и еще, все ближе и ближе. Я попытался вслушаться тем способом, каким Холмс и мой братец смотрят, не только ушами, но и мозгами, уж какие есть. Шаги не перекрывались, один медленный скрип следовал за другим. Значит, идет один человек сам по себе. Причем идет осторожно, а не так, будто у себя дома. «Следовательно, это не Вонг, не Махани и не другой полицейский. Казалось, за дверью крался кто-то маленький и пронырливый. Кто бы это ни был, он, как и мы, пробрался в дом тайком», — сообразил я. «И скоро я убедился, что правильно догадался, поскольку подозрительный тип заговорил». Хок гап раздался слабый и хриплый голос. «Слабый, хриплый» и знакомый. Он принадлежал бородатому старику, с которым накануне прирекался доктор Чань. Дед сказал что-то еще, но для меня его речь была в буквальном смысле китайской грамотой. Узнал я только два слова — гап черная птица бу-бу-бу» — -бу, бу -бу -бу». вот и все, что я понял. Голос стал громче, шаги приблизились, И наконец доски заскрипели уже у двери в сортир. Замка на ней не было, поэтому я сделал единственное, чем можно было удержать старика снаружи. Сунул руки за спину и как можно крепче стиснул дверную ручку. Не прошло и двух секунд, как я почувствовал, что за нее дернули. Хок-гап, як-як! Просипел старый хрыч. Як-як-як! Он снова дернул за ручку. «Возможно, гордиться здесь особо нечем, но все же поставьте молодого ковбоя против страдающего артритом старого китайца, и молодость обязательно победит». Ручка даже не шелохнулась. «Як-як-як, хогап-як!» Мы, естественно, не отозвались. После долгого молчания старик, очевидно, решил, что отвечать просто некому, И удалился, медленно и тихо, как улитка. Мисс, хрипло прошептал старый. Вам надо немедленно встать. Почему? Спросила Диана. У меня ноги затекли. Здесь же негде стоять. Может подождете еще? Ой. Раздалось стремительное шуршание юбок, и Диана очутилась на ногах. И на мне поскольку в тесноте было невозможно встать, не прижавшись ко мне всем телом. «Простите, мисс», — несчастным голосом пробормотал брат. Сначала я был почти благодарен Густаву за его слабые ноги, но, оказавшись рядом с леди, сдавившей меня, как штаны на два размера меньше, я понял, что дело было вовсе не в затекших конечностях старого, а в притоке крови к совсем другой части тела. А понял я это потому, что сам, как не противился, ощутил тот же эффект. Большинство представляет себе ад как огромную пещеру, способную вместить миллионы страдающих душ. Но, доложу я вам, он может быть тесным, как ватер клазет где едва достаточно места для троих. Я начал молиться, чтобы старик ускорил шаги, и ушел побыстрее, и он, наконец, прибавил ходу, когда я уже вовсю прикусывал язык, щипал себя за уши и думал о моей дорогой покойной Муттр. «Он на лестнице», — сказал Густав. Звук шагов становился все тише и тише. Он уходит, уходит. Все, ушел. «Господи, слава тебе!» — выдохнул я, распахнул дверь и поспешно ретировался — Диана последовала за мной. «Что ж», — сказала она, — «это было... некогда болтать». Старый выскочил вслед за ней. «Надо проследить за этим типом. Это, возможно, последний шанс выяснить, что он за птица». Конечно, это был также наш шанс оставить ватер клазет и случившееся там позади. И мы поспешили воспользоваться предлогом. Втроем мы потихоньку подобрались к верхней ступеньке лестницы, и подождали, пока снизу не раздалось кряхтение. Старик перетаскивал свои негнущиеся конечности через подоконник. Густав выждал еще несколько секунд, чтобы дед отошел подальше, и повел нас вниз и дальше к окну. Преследуемый оказался на удивление резвым. Старик пустился по улице неровным галопом, и пока мы выбирались наружу, успел проскакать уже футов пятьдесят. «Ну, брат...» Начал я, когда мы повернули за дедом на Стоктон-стрит. «Что скажет Холмс про старого пня?» «Немного», — ответил старый, не глядя на меня. «Как почти на всех улицах Чайна-тауна, на Стоктон-стрит были сплошные лавки и рестораны. Оторви взгляд от старика на три секунды, и он может юркнуть в любую дверь». Он беден, но пытается это скрыть. Одежда приличная, шелковая, но та же самая, что и вчера — Швы обтрепались, пуговицы разные, я еще тогда заметил, но не работяга по рукам видно. Корявые слегка, но от возраста, а не от тяжких трудов. Похоже, люди здесь его знают, но не уважают. Видишь, там впереди расступились перед ним, а сами хихикают. Он не шибко важная птица тут, но и не мелочь. Диана взглянула на Густова с веселым изумлением. — И это, по-вашему, немного? Брат лишь крякнул и пожал плечами. «Ну так, кто же тогда наш объект?» — спросила Диана. «Говорите, видели его вчера?» Чань ушел вместе с ним, и это был последний раз, когда мы видели доктора живым. И я рассказал ей про вчерашнее, пока мы выделывали зигзаги по Чайнатауну вслед за старым пердуном. Он пробирался на юго-восток, сворачивая почти на каждом углу. Мы, скорее всего, потеряли бы любого другого китайца в уличной сутолоке на Вашингтон и Дюпон, но белоснежные волосы, сутулые плечи и быстрая походка в раскачку выделяли старика из толпы за полквартала. А мы и не подходили к нему ближе, чем на полквартала, ведь если мы смогли его узнать, он-то уж точно нас узнал бы. Затеряться в толпе нам не удалось бы, Здесь мы смотрелись примерно так же незаметно, как парад на День независимости. К счастью, старикан ни разу не оглянулся. Или оглянулся, но мы не заметили. По мере того, как мы вслед за стариком приближались к северо-восточной оконечности Чайна-тауна и варварскому берегу, лежащему за ним, улицы становились все более подозрительными на вид. То же самое можно было сказать и об обитателях этих улиц. Мужчины с ледяными взглядами стояли у железных дверей и ступенек, спускавшихся в черные дыры подвалов. И каждый смотрел на нас со смесью холодного любопытства и презрения. Раньше мне казалось, что лавка доктора Чаня находится в небезопасном месте. Но, как оказалось, я еще не видел настоящие изнанки Чайна Тауна. Однако, когда старик повернул на узкую грязную улицу длиной в целый квартал, обстановка изменилась, правда, не к лучшему. До этого мы встретили не больше дюжины женщин во всем чайно тауне но стоило нам свернуть сюда, число удвоилось, не успело я даже моргнуть. Женщины стояли у облезлых дверей, смотрели сквозь треснувшие окна, Невозмутимо разглядывали нас с шатких балкончиков, больше похожих на старые ящики, подпертые двумя деревянными балками. Причем дамочки не просто вышли подышать. Они предлагали свои услуги. И услуги эти пользовались спросом. Через двери выстроившихся по обеим сторонам улицы заведений, назову их так, сновали туда-сюда китайцы и движущиеся нетвердой походкой белые — Определения вроде «дом терпимости» кажутся слишком лестными для столь жалких и задрипанных гнезд порока. Словно желая подчеркнуть общий дух безысходности, оркестр армии спасения тянул на манер похоронного марша «Когда я поднимаю взор на крест», а капельмейстер приставал к каждому встречному и поперечному, спрашивая, узрел ли тот Иисуса. Когда мы проходили мимо, я дал очевидный ответ — здесь нет. Улица выходила на другую, пошире и более оживленную, скорее всего, Коламбус. Это означало, что отсюда можно добросить камнем до краешка берега под названием Чёртов угол. А камни там как раз пригодились бы, потому что в тех местах не пройдешь и двух шагов, как тебя попытаются ограбить, похитить или убить просто ради развлечения. В такие районы даже полиция не суется без взвода стрелков и священника. «Неужели он выйдет из Чайнатауна?» — удивился я. Старый покачал головой. «Ну нет, китаец за пределами своего квартала и пяти минут не протянет». Диана кивнула на последнее здание на северной стороне. «Может, он идет туда?» «Этого я и боюсь», — проворчал Густав. По сравнению с окружающими собратьями, строение... Уютный на вид двухэтажный дом выглядело, на удивление, чистеньким. Большие, хоть и с закрытыми жалюзи, окна, яркая свежая краска и свежевыметенное крыльцо с парочкой огромных цветочных горшков. Помимо горшков перед домом торчала парочка здоровенных китайцев в черных шляпах, свободных блузах и с ленивым, скучающим видом людей, дожидающихся неминуемого момента, когда им прикажут переломать вам все кости. Это было заметно сразу, потому что так и было задумано. Газеты называли их подвязанными или топорщиками. Если выражаться менее витиевато, это были наемники тонгов или, совсем простым языком, профессиональные убийцы. Старик проскочил мимо охранников, даже не кивнув, вскарабкался по ступенькам и юркнул в дверь.